Саприн вышел из телефонной будки и вернулся в подъезд, из которого наблюдал за домом, где живёт Оборин. Но он почему-то был совершенно уверен, что тот не появится. Если бы всё шло так, как задумывал Дусик, парень был бы уже дома. Значит, сорвалось. Что-то не связалось. Как задумал Штирлиц, злорадно хмыкнул про себя Николай. Теперь ясно, что Дусика Борина потерял, ну и дурак. Всё равно он свои деньги из Дусика вытрясёт, но до 7:00 утра он, конечно, подождёт, как и обещал. Представления о чести, хотя весьма своеобразные, у Николаяса принабыли. Раз обещал, сделает. И если бы его спросили, почему он не сбежал после убийства Вероники вместе с деньгами, Он бы совершенно искренне ответил, что ему это и в голову не пришло. А Юрий Аборин сидел в маленькой комнатушке, служебном помещении Раис Васильны, пил сладкий чай и понемногу приходил в себя. Раисон сказал, что его жена выгнала из дома, и этого оказалось достаточно, чтобы пробудить в ней безграничное сочувствие. убивать над этих стерв, которые заводят себе любовников и не ценят таких славных мужиков, как Юрий. Ну как можно на ночь глядя выгонять человека из дома, если у него сердце больное? Души у неё нет. Райс Васильно потихоньку привела врача из метрополитеневского медпункта и та сделала Борину какой-то укол, от которого ему стало значительно лучше. В комнатке у Раисы он чувствовал себя в безопасности, ему стало спокойно, и голова снова заработала в полную мощь. Уже через несколько минут Юрий пришёл к выводу, что если Ольга и её компания озабочены поисками Тамары Коченовой, то в этом должен быть какой-то криминал. А коли есть криминал, то в милиции непременно есть человек, который в курсе проблемы. Задача оборена как можно быстрее этого человека найти. Где ж ты ночевать-то будешь? спрашивала его Раис. Если ехать куда надумаешь, так надо прямо сейчас, через 2 минут последний поезд пойдёт, потом уж не уедешь. Не знаю, вздохнул Юрий. Родители в отпуске, а ключей от их квартиры у меня нет. А хочешь, переночуй у меня, предложила женщина. Я с дочкой живу. Ну, она, девочка, добрая, возражать не будет, а то глядишь, она тебе и понравится, бросишь свою шлюху. Дочка у меня хорошая. А сколько лет? С улыбкой поинтересовался он. 19, 20 скоро стукнет. Рано вы её сваты эти. Пусть погуляет ещё. Замуж всегда успеет. Да ты не бойся, засмеялся Раис Васильно. Я пошутил насчёт дочки. Но насчет ночевки я серьезно. Вот сейчас последний поезд провожу, порядок на виду на платформе и домой. Я здесь недалеко живу, пешком минут двадцать. Может, Женя твоя и тебя и не жалко, а мне вот дури старый жалко. Как же ты ночью-то? Спасибо. Внезапно решился Оборин. Если вы меня приютите на ночь, я буду вам очень благодарен. Через час он уже был в крохотной однокомнатной квартирке Раиса Васильны. Постелили ему на полу, между диваном, на котором спала сама Раиса, и раскладным креслом, на котором лежала её дочка. Девушка уже крепко спала, когда они пришли, и испросонок даже не поняла, когда мать принялась объяснять ей про неожиданного гостя. Да-да, сонно пробормотала она, поворачиваясь на другой бок, укутываясь потеплее и снова засыпая. Спать Оборин не мог. Он лежал на полу на мягком матрасе, закинув руки за голову и напряжённо размышлял, куда идти утром, что делать и как найти того единственного сотрудника милиции или прокуратуры, который мог бы ему помочь. Арсен в эту ночь тоже мучился бессонницей. Ах, Виктор, Виктор, какой же он дурак. Надо же, как он испугался конкуренции. Теперь понятно, почему он твердит, что Каменская чиста, что на неё ничего нет. Глупости это. Всегда что-нибудь есть. Но Виктор боится. Он не хочет давать Арсену в руки оружие против девчонки. Ну что ж, понять его можно, но простить Нет. Арсен выпестовал его, вскормил, привёл в контору, которая даёт Виктору зарабатывать такие деньги, какие ему и в самых сладких снах не снились. А он действует за спиной и во вред, кусает руку кормящего. То, что в работе ошибаются, стерпеть можно, молодой научится, опыта наберётся, заматериет, а вот то, что он С гнёлцой оказался, вот это уже плохо. Врет, интригует. На кого же тогда полагаться, если самые близкие и самые доверенные оказываются предателями, готовыми всадить нож в спину?